Глава 19. Люциан Драгон. Он отметал этот вариант до последнего. Хотя бы потому, что у брата при упоминании жены просто падала планка. Не говоря уже о том, что их отношения до сих пор оставляли желать лучшего, а, если быть точным, не было между ними никаких отношений. Люциан видел, как они общаются во время недолгих встреч, и как на него смотрит Соня София. Никак. Старается вообще не смотреть. Но чем больше он прокручивал в голове варианты, как рассказать Лене о случившемся, как сделать так, чтобы она в это поверила, и не просто поверила, но и поняла, что ему не доставляет ни малейшего удовольствия причинять ей боль, тем сильнее склонялся к тому, что один не справится. Сезар был единственным, кому он мог пойти с этим. Несмотря на то, что он снова сошелся с друзьями, не считая Даса, говорить о таком с ними Люциан не мог в принципе. Не та эта информация, которую он готов им доверить. «Ты сегодня какой-то особенно задумчивый», — произнесла Неф. Они сидели вдвоем в комнате сестры и наслаждались ее любимыми закусками. Ну, то есть Неф наслаждалась, потому что Люциан помнил, как брал одну штучку, а сейчас на блюде осталось всего две. «Есть причина». «Да знаю я твою причину», — хмыкнула сестра. «Ленор Ларо, вот что тебе, девушек мало». На тебя же половина Академии готова запрыгнуть!» «Неф!» — рыкнул Люциан. «Что?» — сестра удивленно на него посмотрела. «Я уже взрослая. Понимаю, о чем говорю». Взрослела Неф в самом деле не по дням, по часам. Оформлялась так точно. Люциан уже предвкушал, как будет гонять от нее парней в Академии, только по хвостам успевая щелкать. Хотя к тому времени он уже выпустится. «Кому за этой малолетней оторвой следить?» «Тернари так не выражаются». Выдал он первое, что пришло в голову. «Люциан Драгон, ты с Цезаром переобщался, что ли?» Уточнила сестрица, цапнув последнюю соленую хрустящую дольку. «С другой стороны, если он тогда будет Тернархом, приставит к ней сопровождение. Будут за ней по пятам ходить и на занятиях рядом сидеть». «Я повзрослел», сообщил Люциан. Неф закатила глаза. «А можно тебя отвзрослеть обратно? Раньше ты мне больше нравился. Наша семья не переживет еще одного угрюмого и властного зануду». Люциан вскинул брови. Раньше он как-то не задумывался о том, что делать со взрослеющей сестрой. А это у нее еще переходный драконий возраст не начался. Вот где парни отщелкивать надо будет, потому что на вере их сама начнет завлекать. А женские драконьи гормоны, они посильнее мужских парни будут пачками выстраиваться в ряды, но главное, что она будет хотеть этого всего, хм. будет хотеть. Да, нелегко быть старшим братом, особенно старшим братом с мозгами, а не только озабоченным тем, как бы очередную девицу в постель затащить. Об этом он, кстати, тоже раньше не задумывался, когда укладывал девчонок на себя, под себя. О том, что чувствуют их семьи и они сами, вытирая сопли после расставания на следующее же утро. Так, надо менять тему. И срочно. Вот скажи мне, взрослая моя, если бы правда причинила боль одному очень важному для тебя человеку, ты бы все равно ее рассказала. В смысле, добивалась бы ее. Ты сейчас про правду или про Ленор Ларо? Неф, я серьезно. Я бы сказала... Потому что все мы имеем право знать, с чем имеем дело. Важно, заявила сестра. Да, вот прямо сейчас ему стало легче, конечно. Учитывая тот факт, что эта правда потянет за собой много всего. В частности, когда Сезар узнает о том, что Альгор каким-то образом покопался в голове его жены в том числе. Предсказать его реакцию Люциан даже приблизительно не мог. И меньше всего хотел стравить Сезара с Альгором. Но, судя по всему, этой правды тоже не избежать если он хочет помочь Лене». «Да что ж все так сложно-то, а?» «А что там случилось?» полюбопытствовала Неф, облизывая пальцы, но в этот момент Верит известил его о том, что с ним хотят поговорить. «Кто?» — уточнил Люциан. «Максимилиан Ларо». Неф поперхнулась, принялась быстро вытирать руки салфеткой и поправлять волосы. Правда, уже в следующий момент сорвалась и исчезла из своей гостиной за дверью спальни. Все это произошло так быстро, что Люциан ни сделать, ни сказать ничего не успел. Пару мгновений смотрел на закрывшуюся дверь, после чего выдал. «Да, я переговорю». Люцан без предисловий начал братец Ленор. «У меня тут такое дело, короче, с тобой хотят поговорить». «Весьма интригующе». «Ты записался в секретари?» «Очень смешно». Макс скривился. «Нет, просто без моей помощи ты бы его в лучшем случае размазал. Ну, если бы успел». «Или он мог тебя покусать. В общем, знакомство могло выйти смазанным». «Так кто со мной поговорить хочет?» — уточнил Люциан, краем глаза уловив приоткрывшуюся дверь спальни. «По воле сестры или от сквозняка? Кто знает?» «Дракуленок. Это его Ленор так назвала». «Кто?» «Тварь за гранью. Призрачный мясник. Неважно». Говорит, что у него к тебе важное дело». «То есть я вот с этим должен говорить?» — уточнил Люциан, глядя на сидевшего перед ним монстра. Монстр недовольно облизнулся и посмотрел в упор, совсем как существо разумное. «Я, между прочим, здесь. Тебя не учили, что невежливо вражаться о присутствующих частицей это, даже если оно не вписывается в рамки твоего узколобого мировоззрения». «Что?» И еще и тупенький». Существо вздохнуло, облизнув десятки игл-клыков, и посмотрела на Макса. «Неудивительно, что она выбрала того. Вот кто настоящее это. Особенно, если и дальше будет так продолжаться». Впрочем, дальше продолжать это не стало. Снова перевело взгляд на Люциана. «Говорить бум, или и дальше будешь тупить и изображать из себя принца я с темными тварями не общаюсь». Макс пожал плечами, а Люциан сжал кулаки. Честно говоря, ему изначально эта идея не понравилась, но брат Ленор говорил, что вот это вот существо очень хорошо дружит с его сестрой. Наверное, это и стало причиной того, что он чуть ли не посреди ночи поперся в дом Ларо, где сразу одномоментно нахлынули воспоминания. Их здесь было не так уж много, но все таки они были, и в них Лена еще была его. Она иначе на него смотрела по-другому с ним разговаривала и уж точно не считала врагом. Из-за этого. Этого. Тут они с монстром совпадали. Поэтому сейчас Люциан произнес. «Где мы можем поговорить?» «В кабинете», — отозвался Макс. «Но я все еще не понимаю, почему при разговоре не могу присутствовать я». «Маленький еще, недорос!» Осклабился тот, кого Лена назвала Дракуленком. И Макс мгновенно подобрался. эй «Ты в моем доме, и тебе нужна помощь!» Дракуленок снова вздохнул. Откуда у темной твари такая мимика, оставалось только догадываться. Но сейчас все чешуйки у него на морде собрались, словно он поморщился. «Ладно, прости. Это между мной и принцем, понимаешь? Так сказать, приватный разговор-с!» Макс закатил глаза и указал в сторону коридора. «Все, топайте. Я провожу». «Не хватало еще, чтобы новые слуги тебя увидели и поувольнялись». «Обижаешь! Я в загранье ухожу на раз!» Дальше он продолжать полемику не стал. Направился в указанный коридор. Люциан с Максом последовали за ним. «Откуда он взялся?» Спросил у Ленора, она лучше знает». Макс толкнул дверь. «Вот, располагайтесь. Общайтесь. А я спать пошел. Закончите, просто открывая портал, на выход защита не сработает». Люцан хмыкнул, а спустя пару секунд они с Дракуленком уже буравили друг друга взглядами. «Ну, чего застыл? Кубрир Сайлен сел, кто делать будет? Я, что ли?» «Ты мне еще командуй. «Да вот приходится! Если вы и люди, и драконы такие тупенькие!» «Что ж ты меня такого тупенького позвал? Потому что больше некого было!» Зверюга снова осклабилась. «Ну?» В некоторых случаях реально проще сделать сразу. Тем более, что Люциан не горел желанием общаться с этой тварью до бесконечности. «Внимательно слушаю», — произнес он, когда заклинание сработало. Присел на стол и скрестил руки на груди. «Хорошо, что внимательно. И вижу, что тебе тоже не пофиг, что Валюша хрен из душа промыл нашей Ленке мозги». Дракуленок плюхнулся напротив него, оказавшись при своем нехиленьком размере лицом к лицу. «То есть морда к морде. Тьфу. То есть морда к лицу. Так вот, поскольку мне она верит, а тебе нет, но ты можешь к ней подойти, а я нет, предлагаю скопироваться. Например, ты с ней связываешься, как сегодня Макс с тобой, а я все рассказываю. Такого Люциан точно не ожидал. По крайней мере, вот прям такого, потому что заявление Дракуленко прилетело аккурат в лоб. Это было в разы проще всего, что можно себе представить. Проще простого. Просто связаться с Леной, дать ей выслушать этого зверя, «Погоди, откуда ты столько всего знаешь?» «Хожу по загранью, близко-близко к вашему миру. Собираю информацию. Где-то подслушиваю, где-то вынюхиваю. Ты единственный, кто знает о Ленке все, помимо Альгора. Не считая ее подруги. А у той муж нервный. Короче, к ней сложнее подобраться. Ну и ты более решительный. Я так понял, не будешь распускать сопли на тему «сделаю ли не больно» и все такое». «Больно ей будет, когда он решит ей еще что-нибудь затереть. А потом еще что-нибудь. Так и кукухой поехать недолго. Знаешь, кто такая кукуха?» Люциан закатил глаза. К его манере выражаться еще надо было привыкнуть, но в целом тот был прав. Чем быстрее с этим будет покончено, тем лучше. «И по чешуе кто такая кукуха?» «В чем подвох?» – уточнил он, глядя в горящие красным глаза. Подвох в том, что мы с тобой станем гонцами, которые приносят плохие вести. Вздохнула тварюга. Сам знаешь, что с ними делают. А еще их не особо любят. Ну, вроде как. Но я готов рискнуть. Не хочу, чтобы она жизнь себе поломала, выскочив за него замуж. Если до этой новости я еще слегка посовал, то сейчас все. Время вышло. Финит ля комедия. Или мы, или никто. Я согласен. Без раздумий ответил Люциан. О чем тут, собственно, думать? Если Лена доверяет этому «дракуленку», то он ему доверяет тоже. Не говоря уже о том, что это единственный рабочий план без кучи многоходовок и вовлечения Сезара. «Ну ладно, беру свои слова назад. Ты не тупенький, а очень даже умненький, если не сказать смеленький». «Когда встречаемся?» — уточнил Люциан. «И где?» «Проще всего здесь же». Также договоримся с Максом о встрече. Скажем сразу после выходных. Свяжешься с ней, я проведу сеанс мозговозвращательной беседы. Только сразу предупрежу, Ленке ко мне приближаться нельзя. Точнее, мне к ней. Это Альгор все так устроил. Поэтому если она решит сразу прыгнуть сюда порталом, мне придется исчезнуть. Начни разговор с этого. Посоветовал Люциан. Говорю же, умненький. Подчеркнул Дракуленок. Значит, заметана. «Что?» «Договорились! Будь на связи, принц!» «Это из-за ее мира слово? Принц? Ругательство какое-то?» Дракуленок икнул. Потом выпустил из носа струйки призрачного пламени, будто подавился с мешком. «Да, самое мерзкое, что только можно себе представить! Все, до встречи! Нас ждут великие дела!» Он растворился в пространстве, на миг заставив его потемнеть и окатить комнату холодом. Люциан успел только снять кобрир Сайленсел, как снова ожил-верит. Вам сообщение, Люциан Драгон, от Амиры Олейн.